«Одновременно русские заполучат Дезу, преподнесенную Ричарду на блюдечке ЦРУ, иракским перебежчикам». «Так кто же кого разрабатывал, а? Ну, араб». «Что же касается дезинформации, не планируется ли здесь долговременные игры?» «Вряд ли. Громоздкий проект выстроить в данной ситуации маловероятно». А ослиные уши им распознаются быстро, так что рисковать попусту никто не станет. И единственное, что сейчас от него ждут, — выхода на связь. Провал же на связи — вариант самый распространенный, даже банальный и логичный. Вот в чем заковыка. Вот что его так неосознанно мучило. Но сейчас-то он абсолютно уверен, его предали, у русских завелся крот на высоком уровне, и он-то крот, и сделал погоду. Теперь о выходе из ситуации. Вернее, о том, как избежать прикосновения к запястьям стали наручников. Тактическая сторона действий в таком направлении особенных размышлений не требует. Теоретически отшлифован десяток вариантов исчезновения с горизонта, но вот вопрос, а стоит ли подаваться в бега? На сегодняшний момент ему может быть инкриминирована лишь встреча с русским связняком, что, конечно, серьезно, но не смертельно. Встречу он помнит в деталях, все было обставлено как случайный контакт. Ни одной фразы никем не произносилось. Связник благополучно с места контакта убыл, и как бы не чесались руки у ЦРУ, подобраться к нему было небезопасно. Контрразведка Туниса ни с кем особенно не церемонится, и надо еще поискать охотников попасть в ее лапы, чтобы затем очутиться на дне бетонной ямы в песках Сахары. Кстати, Связник по национальности тоже являлся арабом, но нероссийским представителем аэрофлота, что лишний раз подтверждало версию о кроте. Итак, пока ему, Ричарду, могут быть предъявлены лишь косвенные обвинения, хотя неоспоримо, что фактор утраты доверия в данной ситуации закономерен, и в Ленгли агент Валенберг уже не жилец. Потягивая через соломинку, Из объемистого пластикового стакана Пепси Колу, смешанную с шариками льда, Ричард гнал Форд, вспоминая обстоятельства грехопадения, приведшего его к краю сегодняшней пропасти. Что же способствовало его измене великим североамериканским штатам? Сам он усматривал целый комплекс мотивов главный из которых можно было определить как глубочайшее разочарование в своей работе занимаясь русскоязычными эмигрантами он поневоле начал постигать хитросплетение жизни чужого ему общества постепенно приходя к заключению что по сути своей две противостоящие друг другу державы отличаются весьма мало по абсолютной величине А претензии на мировое господство у них аналогичны. КГБ, ЦРУ, ФБР являлись всего лишь исполнителями политических заказов. И ему, Ричарду Валенбергу, не вменялись в служебные обязанности раздумья, на чьей стороне историческая правда. Ему вменялось только слепое служение Америке, самому справедливому и гуманному государству в мире, щедро оплачивающему услуги своих защитников, каждодневно совершенствующихся в искусстве нападения. Империалистический спрут и коммунистический динозавр, что говорить, стоили друг друга. И бесы стояли над их схваткой, тиша себя противоборством гигантов ни одному из которых Ричард предпочтения не отдавал. Беззаветное же служение подонкам-политикам вдохновение в нем не поселяло. Они платили ему, роботизированному профессионалу, деньги, и он их отрабатывал, пропуская мимо сознания всякую патриотическую муру различного рода установок, к чему в немалой степени содействовал и отец, прививший ему критическое отношение в несомненности каких бы то ни было постулатов. Потом появилась Элизабет, которую явно не устраивала зарплата офицера контрразведки, обстановка на службе тоже не радовала. Новый шеф Ричарда, низкорослый, слюнявый еврейчик, с дегенеративной нижней челюстью, вечно суетящийся, крикливый, с непомерным опломбом, отрыгивающий свои гениальные измышления, явно недолюбливал агента Валенберга то ли за происхождение, то ли за отсутствие подобострастия, то ли за самостоятельность решений. Как полагал Ричард, шеф страдал манией величия и одновременно мучился комплексом неполноценности, что представляло, возможно, интерес с точки зрения психиатрии, но никакого положительного воздействия на подчиненных не оказывала. У руководства, тем не менее, шеф пользовался благосклонностью, ибо в начальственных кабинетах его постигала чудесная метаморфоза. Он становился воплощением деликатности и заинтересованной любезности, почтительно Выпячивая толстенную задницу, с чувствительностью радара впитывал каждое слово, и этой же задницей, растворяя дверь, убывал исполнять высочайшее распоряжение на обратном пути, претерпевая возвращение к естественному своему облику и манерам. При одном взгляде на шефа Ричард испытывал приступ слепой ярости, однако ничем таковую не проявлял. Вел себя безукоризненно, корректно, хотя вопрос «кто кого?» стоял уже ясно и определенно. Выйдя на контакт с русскими, Ричард буквально в течение месяца разрешил служебные неурядицы. С треском провалив ряд непосредственно курируемых шефом мероприятий, Причем его, Валенберга, позиция, касающаяся предварительных разработок и напрочь отвергнутая, в итоге оказалась единственно верной Шеф отправился на почетную пенсию, обстановка разрядилась, но теперь Ричард уже жил двойной жизнью Поначалу его смущавшей, а затем вошедший в привычную колею Он отдавал должное КГБ неукоснительным и щедрым расчётом, хитроумным операциям прикрытия, мгновенным реагированием на все его просьбы или же пожелания и тщательной конспирацией. Ему открыли счет в швейцарском банке. На случай чрезвычайных ситуаций он располагал аварийными каналами связи и, кроме того, уже по своей личной, несущей в себе известный риск инициативе, обзавелся тремя европейскими паспортами и парой комплектов подлинных американских документов, хранящихся в надежных тайниках вместе с наборами всякого рода спецсредств. Конечно, его мучили теперь уже неактуальные сомнения в правомерности содеянного, но тут зачастую выручал отец своими замечаниями и комментариями. К примеру, Слушай, Рихард, а ведь в КГБ евреев не принимают. Проявили они себя при Сталине. Хватит. Хотя, кто знает, может, он их специально поставил на самую кровавую работу. А потом же друг друга они и перестреляли. Папа Джо многое делал с дальним прицелом. С Израилем он промахнулся, обманули его. Не получился у Советов плацдарм на Ближнем Востоке. Но резервацию еврейскую у себя он устроил, этакое супергетто, хотя дело и не довел до конца. А все-таки, думаю, кое-что для себя полезное он перенял у фюрера. Хотя бы идею расового закона. Ведь есть нации, чей тип мышления генетически предопределен. И ничего, кроме вреда, ждать от них не приходится. Потому после войны он и занялся переселением народов. А кто был переселен? Вечные носители вечной смуты, умеющие только грабить и убивать, потомки кочевников, бескультурные, агрессивные варвары. Другое дело, этим надо было заниматься планомерно и до конца. А он ограничился полумерами. А что такое полумеры? Это посеянные семена грядущей мести и ненависти». Когда к власти в Союзе пришел Андропов, отец сказал. «Русские опоздали. У генсека не хватит дыхания. Ему бы скинуть хотя бы десяток лет. И тогда люди бы гордились страной, в которой живут. Наверняка. Нет, ему не успеть. Крах близко». «Крах?» — переспросил тогда Ричард со смешком. «Конечно. Посмотри, кто сидит в Кремле». «Паралитики, подпираемые шпаной, а шпану вы сами и научите, как все развалить. Купите, подскажете, создадите определенные обстоятельства. А КГБ будет на это взирать и умиляться, да? Умиляться не будет», — заметил отец. «Но как только сдвинутся общественные ориентиры, а это зависит всего лишь от нескольких людей, в КГБ начнутся сбои, и механизм разладится. Я это уже проходил». То есть, то есть в карательных органах работают люди из мяса и костей. И люди эти более всего заинтересованы в собственном благополучии. Кроме того, что тебе КГБ или ЦРУ или Гестапо, все они представляют тот или иной коллектив. А в любом коллективе существуют зависть, интриги, фальш и, конечно же, стремление к лидерству. Порою, кстати, и к дурацким новшествам тоже. Но нигде, как в спецслужбах, не развито чувство конъюнктуры. Оно естественно, ибо строится на конкретной информации и профессиональном анализе. Вот и возьми, теперь тоже РХСА. После войны шеф всех наших шпионов Шелленберг утверждал, будто начальник гестапо Мюллер мыслил, про прокоммунистическом направлении, боготворил Сталина и еще в 43 третьем году стал русским агентом. А сразу после войны был вывезен в Москву НКВД, где и окончил свои дни в достатке и почете со стороны тех, с кем он так усердно боролся. В Раке? Не знаю. Шелленберг с ним вечно враждовал, хотя склока между разведкой и контрразведкой, как понимаю, интернационально. С другой стороны, тот же Вальтер Шелленберг. Мюллер считал, что это змея, пригревшаяся в СС, и не без основания. Форму тот одел по чисто практическим соображениям. Самого же его всегда тянуло к Западу, а в самый горячий момент он решил без боя сдать Германию американцам, якобы для ее же блага. И начал сепаратные переговоры, втянув в них деморализованного дурака Гиммлера, которому вообще ни на что рассчитывать не приходилось. А важен был Шелленбергу не результат переговоров, а сам процесс. Ибо он предполагал грядущие судебные неприятности. Предполагал еще тогда, когда ощутилась лишь тень поражения, лишь малое сомнение в победе. А потому все дела, связанные с кровью, заблаговременно распределил по своим подчиненным и их не касался. В результате его заместитель Зандбергер приговаривается к виселице, а мистер Шелленберг получает шесть лет тюрьмы и то по исключительному настоянию прокурора. А поскольку заключенный активно сотрудничает с англичанами, условия отсидки у него комфортабельные. Хотя, конечно, и не такие, как в Швеции, где он, умник, переждал конец войны, правильно опасаясь, что за Шуры-Муры с американцами будет разжалован и расстрелян. Вот так-то. Все мы герои, пока под задницей не горит огонь. А теперь посмотри на Америку. Она чернеет, желтеет, деградирует экономически, ибо все хотят пробавляться комиссионными, и мало кто хочет работать. И рано или поздно она падет, поверь. И если в то же самое время у русских дела заладится, что маловероятно, то неизвестно, сколько твоих коллег-бандитов согласится перейти на службу во враждебный лагерь бандитов, повторил Ричард утвердительно. «Конечно», — сказал отец. «В такие ведомства отбираются авантюристы и гангстеры. Правда, хорошо воспитанные и образованные. Но крокодилы, по сути. Спасибо, папа». «Не стоит». «А кто создавал ЦРУ?» «Ну, компания бесов». «Ален Далес, бывший компаньон адвокатской фирмы, субсидировавший, кстати, наших фашистов», и оформлявшие германо-американские картельные соглашения. Славный генерал Вермахта Геллен, хотя вместо него кое-кто предлагал кандидатуру того же Шелленберга, но она не прошла, побоялись шума, все-таки заместитель Гиммлера. Но куча консультантов без громких имен из имперского управления безопасности, включая гестаповцев, фигурировала. Кроме того, специалисты из английской разведки с Кимом Филби в Арьергате, ответственным буквально за весь шпионаж в соцлагере и по совместительству агентам КГБ, боевая команда, а вернее, паноптикум, и заведенницы они организовали подстать себе, как понимаю. Отец оперировал фактами, и возразить ему было трудно хотя Ричарду и не хотелось спускаться в какие-либо возражения. После таких переговоров он уже не испытывал никаких уколов совести, и все неприятные эмоции сводились исключительно к опасению перед маловероятным разоблачением. Однако сбылись худшие ожидания. И сейчас, паркуя форт на подземной стоянке под домом, он, доставая из багажника сумку, Подумал, что содержимое ее вряд ли ему пригодится, за исключением разве старых немецких документов. Поднявшись к себе в квартиру, он методично обследовал контрольные места, которые именовал «капканчиками». Так и есть. В его отсутствие квартиру навестили искушенные в проведении тайных обысков дяди. Подняв вверх раму окна, Он долго и грустно смотрел на знакомую тихую улочку, вдыхая морозный ночной воздух и рассеянно слушая сообщения с накопившиеся за его отсутствие. Он принял решение и теперь прощался с Америкой. Мировая война привела к дальнейшему уменьшению нордических элементов в жизни России — Их последние остатки были сметены революцией и большевизмом. Надо заметить, что уничтожение высшего нерусского слоя осуществлялось не только самой славянской расой. Для этого ей понадобились новые лидеры евреи. Еврейство, стремящееся к мировому господству, уничтожило высшие чужеродные слои с помощью славянского расового инстинкта. Таким образом, совершенно понятен процесс захвата еврейством ведущих позиций во всех сферах русской жизни, произошедший в результате большевистской революции. Ибо само по себе славянство не обладает организационными способностями, и вместе с ними государство формирующей и государство охраняющей силами. Если изъять из славянского мира все неславянские элементы, немедленно произойдет распад государства. Россия наших дней имеет хозяином еврейство, которое, уничтожив бывший высший слой, должно теперь доказать, что обладает собственными государствоформирующими силами. В истории еврейство всегда было разрушительной силой, поэтому можно предположить, что и в России оно явится ферментом разложения. Неизбежно наступит день, когда панславянская идея восстанет против большевистской еврейской государственной идеи. Это восстание закончится гибелью еврейства, но то, что останется от России, будет иметь жалкое, малоспособное правительство. Настанет эпоха непрекращающихся волнений и беспорядков, ибо чисто славянское государство лишено высшего государства цементирующего слоя. Бескрайние земные просторы окажутся в жутком смятении. Вместо стабилизации в отношениях между государствами наступит период самых тревожных перемен. Адольф Гитлер. Алексей Трепитов. Закончим служебного автомобиля в ранних ноябрьских сумерках зажигала дробящиеся в моросе огни Москва времени упадка очередного постсоветского. И время это он, Алексей Трепетов, ощущал как неотступную зубную боль и ежеминутно и обреченно, ибо никакой дантист с болью такого рода не справился бы. Время упадка, время крушения всех былых ценностей Впрочем, как и сотни других сотрудников КГБ, он уже напрочь освободился от ностальгии по коммунистической эпохе и удручали его не столько перемены, сколько тот стабильный бардак, что безраздельно воцарился в стране. Конечно, прежняя система давала элитарные дивиденды тем, кто охранял незыблемость ее устоев, однако дивиденды более походили на незначительные подачки, хотя в начале своей карьеры молоденький лейтенант Трепетов расценивал их как специальные коммунистические блага за особые заслуги. Опять-таки специально, но очень справедливо распределяемые. И адекватно, со звучанием своей фамилии, то есть трепетно, относился ко всем ценностям развитого социализма, как к духовным или же на некую духовность претендующим, так и к материальным, означавшим комфортабельное жилье, государственную дачу, продуктовые пайки, загранпоездки и уж, конечно, Высокий статус индивидуума с удостоверением карательной организации. Ныне, все в прошлом, всемогущий КГБ раскололся, как березовая поленция под колуном на морозе, и первый его главк, разведка, превратился в отдельную бюджетную организацию, едва ли не полугражданского типа. Ему же Трепетову от прошлых государственных благ осталась лишь служебная волга да и то благодаря его относительно серьезному должностному положению а все остальное ушло в область приятных воспоминаний и все таки сейчас рассеянно глядя на размытые огни новостроек вдоль рублевского шоссе он радовался странно и усмешливо своей брезгливости к сладенькому ни былому Развал системы, которой он прислуживал, обернулся для него внезапным благом, самооправданием той второй тайной жизни, которую он вел, возможностью крутого решения и началом, вероятно, абсолютно нового этапа своего бытия. И начинался этот этап завтрашнего дня, в субботы с выходного, что станет для него тяжелейшим рабочим днем Датой x Волга притормозила у подъезда многоэтажки В понедельник в девять, как обычно Шофер не спрашивал, а скорее утверждал Естественно, спасибо, Саш Квартира встретила его темнотой и тишиной Жена еще не приходила Слава Богу! Некоторое время он может побыть один, не выслушивая истерик по поводу нехватки денег, его неучастие в серьезнейших бытовых проблемах, как-то некому отвезти белье в прачечную, купить мешок каждодневно дорожающей картошки, доставить теще в далекий район Митина целебный мед из экологически чистой уссурийской тайги, а внуку витамины. У нее же, начальника налоговой инспекции, Зарабатывающий куда больше мужа-полковника просто не хватает ни на что времени, а он – классический персонаж мизансцены, где присутствует телевизор, сигарета, газета, домашние тапочки и паралитическая недвижимость, влипшего в кресло тела. А что? Правда. Он не соблюдает условия игры под названием «семья». Он – вне ее. А почему? Да потому что игра надоела, никчемная, отлюбил, отслужил. Да, с завтрашнего дня он никто. Хотя, как сказать, через недельку он наверняка получит статус изменника и будет представлять немалый интерес для многих и многих. Достав из бара бутылку с коньяком, он налил рюмку привычно, опрокинул ее, ощутив приятное теплое жжение на языке и деснах. И от чего-то вспомнил Канаду, где когда-то работал под вполне официальной журналистской крышей. Вот же были безмятежные тенечки, необремененная трудозатратами жизнь, казенный Крайслер. Шикарная квартира, представительский фонд, заискивание в глазах сослуживцев. Жена закупала барахло на распродажах, умело и осторожно реализуя его в отечестве с помощью надежных знакомых. Он тоже усердно ковал свое маленькое благополучие, составляя отчеты о разных разностях, как правило, яйца выеденного, не стоящих, однако преподносимых им в качестве материалов, имеющих весомое значение для построения высших политических умозаключений, и, казалось, беспечной сказки того существования не будет конца. Но конец естественной неотвратимостью все же настал. Все началось с задания вербовки одного независимого французского журналиста. Журналист. Пошел на вербовку легко, хотя за услуги свои потребовал гонорары изрядные. Начальство в ту пору не мелочилось, платило исправно и щедро, и ставший агентом трепетого француз работал активно и, можно сказать, плодотворно, имея связи многосторонние и влиятельные во многих странах проклятого капиталистического мира. Отношения их становились все более доверительными, и вот как-то уже без экивоков по-приятельски француз сказал. «Слушай, Алекс, сколько ты получаешь?» «По-моему, какую-то ерунду. Давай-ка так. Увеличивай мои вознаграждения, и будем мы их делить 50 на 50. Тем более предвидится тут очень даже забавная информация для твоих шефов». «А мне с тобой делиться большой резон. Я теперь в серьезной игре. А докладываешь и об игре, и об игроках ты. В общем, не мальчики, верно? Все ясно, надеюсь». Умен был француз, обаятелен. И кто только не входил в круг его общения. Люди из ЦРУ, из крупного бизнеса, из Голливуда, из мафии. Колебался Трепетов, мучился. Но когда подоспела очередная выплата, француз за общую сумму расписался, а после, отсчитав половину, оставил ее на столе без комментариев. Лишь руку пожал сука и улыбнулся одобрительно и сердечно. После же были конспиративные совместные хождения в японский публичный дом, дававший официальную рекламу «Массаж простаты», Обеды в хороших ресторанах. И вот однажды, пребывая в состоянии сильнейшего похмельного страдания, услышал шпион трепетов сквозь звон в ушах следующее предложение французского друга. Дескать, имеется у того в приятелях некий бельгийский журналист, политический обозреватель авторитетной газеты, И интересуется он в настоящий момент тематикой, связанной с разведслужбами, в том числе и с КГБ, и готов хорошо заплатить за информацию даже пустякового свойства. Охлажденное американское пиво «Миллер» ледяным комом стало в тот момент в горле офицера разведки Союза Советских Социалистических Республик трепетого Алексея Константиновича. И мигом припомнились нежные японки, ресторанные счета, а также проработанная еще в Москве версия о возможной двойной игре француза и о его вероятном внедрении в коммунистическую агентуру, инспирированном или разведкой лягушатников, или же вездесущем ЦРУ. Все эти пакостные мыслишки, пронесшиеся в голове трепетого, Француз с покровительственной ухмылкой тотчас ему и изложил, как бред шпиономании, не имеющий никакого отношения к реальному положению вещей. Дескать, предложение бельгийца носит характер принципиально коммерческий, и провокация исключена. К тому же, если после этого какие-либо спецслужбы и выйдут на француза, то Трепетов о том узнает незамедлительно, и преподнесет данный факт своим шефам как замечательный подарок. Мол, нашего агента пытаются перевербовать. Начинается живая работа, а тут уж можно замутить интересную поганку и принесет таковая ему трепетову почести, повышение в должности и звании. Да и требуется-то журналисту пустяки – просто такие бытовые подробности, типа того, пронумерованы ли в КГБ двери кабинетов или же нет». «Пронумерованы», — отвечал Трепетов хмуро. «Все. Исключение сортиры». «Вот чудненько», — кивал француз. «Далее. Какого цвета стены? Сколько оперативных сотрудников находится в одном помещении? Существуют ли между ними внеслужебные отношения?» Размер зарплаты председателя и охранника в следственном изоляторе Лефортова. Тут Трепетов покрылся обильным потом. «Существуют ли какие-либо трения с прокуратурой?» — продолжал француз. «Да чушь, в общем, гуманитарная. Уж что-что, а эти детали компетентные ребята знают доподлинно. А бельгиец, вот идиот, платит за этот воздух двадцать тысяч долларов США, понимаешь?» Богатый он, может, оттого и любопытный. — А почему с таким предложением он вышел именно на тебя? Проглотив пиво, задал трепетов топорный вопрос. — Ну, мы же с тобой общаемся, — пожал плечами француз, в том числе и на приемах в посольствах. И никакого секрета из своих дружеских отношений двух журналистов, по-моему, не делаем. Коллега же мой справедливо полагает, что все русские представители на Западе шпионы. Или прямые, или косвенные. Разве не так? А потому и попросил меня. И сверкнуло тогда в затуманенном похмельем мозгу трепетого, сверкнуло ясной и пронзительной молнией сегодня же сообщить начальству о гаденьком предложении Верткова-агентишки, без промедлений. Молния, однако, угасла во мраке сомнений. Каким образом расценят подобный эпизод в высоких кабинетах? Ведь разговор подобного рода вероятен с личностью морально разложенной, не сумевшей выдержать определенной дистанции в чем-то проколовшейся, подставившей себя. На крайний случай имелся защитник, тесть генерал КГБ. Но ныне тесть пребывал на пенсии, а пенсионер доблестных органов не просто политический труп, но даже возможный враг, ибо его праздный статус служит порой большой головной болью для секретных ведомств. Болтливы становятся пенсионеры, не связанные прежними жесткими обязательствами. Позволяют себе и порассуждать, и предаться вредным воспоминаниям о боевом прошлом. И тут же полыхнула вторая молния. «Двадцать тысяч зеленых! Состояние!» «И что ему надо конкретно?» — как можно небрежнее, — вопросил Трепетов. «Я же сказал, повтори». И француз повторил. «Готовь деньги!» — крякнув, вынес Трепетов в резюме. «А мне?» — поинтересовался француз неопределенно. «Три процента», — улыбнулся трепетов с натугой, как посреднику. «Имея совесть, Алекс, шучу, двадцать. У нас ведь пятьдесят на пятьдесят. У меня большие материальные затруднения. Ну, хотя бы двадцать пять. Черт с тобой!» От общей информации неведомый бельгиец перешел к подробностям, освещение которых представляло вопиющий криминал. Но Трепетов заставлял себя лишь болезненно догадываться о подлинных заказчиках, передаваемых им сведений, которые касались уже не только цвета и орнамента, линолеума в секретных ведомствах СССР. Как безнадежный больной он заставлял себя самообманываться, надеяться на некое чудо, хотя сознание опытного, в общем, разведчика подсказывало, что трясина над его головой сомкнулась глухо, и обратного хода нет. В свою очередь, француз выдавал информацию встречную, ценности чрезвычайные, и при очередном своем визите в Москву, трепетов каждый раз, отправлявшийся на родину с чувством камикадзе, получил орден в звезду на погоны и новую огромную квартиру с двумя туалетными комнатами и холлом, где можно было устроить небольшой спортзал. В какой-то момент чувство неотвязного страха и депрессивной подавленности преодолела логика и смелость профессионала. Трепетов сам вызвал француза на жесткий разговор, где не было места актерству и лицемерию, после чего они превратились в партнеров, играющих в одни ворота. Сумму гонораров, не обремененных никакими процентными отчислениями, Трепетов назначал уже сам, Деньги КГБ, отпущенные на француза, без церемонии забирал себе, с полного, впрочем, одобрения псевдоагента, а на встрече с ответственным сотрудником ЦРУ, курировавшим его, теперь уже крота, потребовал в качестве гарантии будущее американское гражданство, в предоставлении которого его твердо заверили». Остатки же всякого страха улетучились развалом той страны, которой он когда-то искренне служил, где было пионерское безмятежное детство, комсомольская юность, воинская присяга, партийные и чекистские клятвы, ну и прочее «взвейтесь, развейтесь». После же свершённой криминальной революции к тем, кто сидел в зданиях на Лубянке, «Понесли коррумпированные преступные кланы мешки денег, и он, предавший систему, а значит и идею ее, еще давно, уже с холодной брезгливостью наблюдал за теми, кто совершал, по сути, тоже отступничество, несопряженное, однако, практически ни с каким риском». «Держава» превращалась в некое географическое понятие, где всем командовали откровенные бандиты и их облаченные властью наместники. Преступность уверенно занимала позиции не только в административной вертикали, но даже в промышленности и средствах информации. Иерархия лагерного устройства с ее якобы исполняющими официальный закон ментами, всесильными ворами в законе, приближенными к ним блатными и мужиками-трудягами, стала конкретной моделью целого общества, воспринявшего подобную метафорфозу как данность, причем естественную. И вот тогда-то оборвались последние нити, связывающие его с этой землей. И теперь он был безраздельно свободен в своих обязательствах, в том числе и в моральных, перед заповедником бандитов, гордо именующим себя Россией, а на самом же деле никакой России не являвшимся. Конгломерат, представляющий собой очередное торжество демонизма, ухищренно самоистязался и деградировал, с легкостью отринув ненужную теперь культуру и традиции, подмененные заокеанскими эрзацами и всецелой, как полагал тепетов управлялся точными руководящими указаниями, поступавшими из известного всему миру пригорода Вашингтона. С другой стороны, если и справились американцы с исторической задачей уничтожения коммунизма, то вряд ли были продуманы ими все последствия такого уничтожения, пусть и гениального, практически бескровного. В мире создалась опасная зона – наполненные агрессивными, лишенными морали сущностями. Социалистический благостный закон всеобщего братства, замененный законом голой наживы и обретения какой-либо власти любыми путями, грозил полыхнуть пожаром войны, не поддающимся локализации и уже неугасимо горевшим по окраинам бывшей империи. Долларизация соцэкономики – тоже являлась палкой о двух концах. Миллионы сто долларовых купюр, прилетавшие из-за океана, ручейками разбегались по просторам бывших советских республик, однако все ручьи текут обратно в море, и в нынешней американской инфляции сразу же появился дополнительный, серьезный ее стимулирующий фактор. Трепетов полагал, что следующим, Закономерным шагом должен явиться завуалированный, но жесточайший геноцид огромного населения, ибо безопасность Запада гарантировалась только относительным безлюдьям на непредсказуемых российских просторах. Существовал, правда, и вариант христианско-мусульманской бойни, весьма предпочтительный в своей логике, однако и крайне опасный. Легко могла быть утрачена буферная зона, отделяющая Восток от благополучной Европы, а кроме того призраки ядерных грибов и чернобыльских выхлопов проступали на горизонте апокалиптической, но и реальной жутью. В положении же его, Трепетова, несмотря на грандиозность исторических преобразований, мало что изменилось. Отношение к изменникам в аппаратах спецслужб формальных метаморфоз не претерпело. Святой завет монастыря, смерть чужеземным шпионам, работающим под личиной и в погонах соратников, остался прежним, как и понятие о чести мундира. Таким образом, положение свое он расценивал как весьма двусмысленное суммы ЦРУшных гонораров заметно уменьшались по вполне объективным причинам резкого увеличения количества информаторов и свободного доступа к закрытым прежде источникам, американская резидентура действовала уже практически открыто, и контрразведчики, стиснув зубы, порою только со вздохом изумлялись ее наглости, но и не более, ибо опасались политических осложнений, тесно связанных со служебными нагоняями. Нет, стоимость его, как агента в спецслужбах противника, была по-прежнему немалой. Но все-таки он решил выйти из затянувшейся смертельно опасной игры, сорвав напоследок изрядный куш. Ричард Валенберг стоил дорого. Вернее, не столько Ричард, сколько информация о нем. И хотя от суммы назначенного вознаграждения в ЦРУ долго, вероятно, не могли прийти в себя, требуемые деньги в банк нейтральной страны перевели, а он же предоставил заинтересованной стороне не только имя их крота, но и неопровержимые доказательства преступной деятельности такового. Никаких угрызений совести при этом Алексей Трепетов не испытывал полагая, что предательская продажа источника в целях личного обогащения мало чем отличается по нравственной абсолютной величине от согласованного в инстанциях пожертвования агентурой преследующего оперативной цели. Однако теперь у него оставалось не так уж и много времени, ибо хотя американцы и попытаются, вероятно, обставить арест своего сотрудника таким образом, чтобы и тени подозрения не пало на него, бесценного осведомителя Трепетова. Он-то прекрасно сознавал, что находится на грани провала. В любом случае специалисты из контрразведки начнут отработку версии утечки сведений, а если произойдет хотя бы микроскопический сбой за океаном, Круг тут же сузится, и в нем, круге, останется лишь один полковник внешней разведки трепетов, куда лучше, чем все вместе взятые ЦРУшные аналитики, знающие, а вернее, кожей чувствующие обстоятельства, складывающиеся вокруг его личной персоны и ничего радостного ему не сулящие. Чем глубже будут копать почву вокруг него, тем более податливый начнет она становиться, а в итоге разверзнется глубокой могилой. Жена пришла с работы, в необычном для нее прекраснодушном настроении, расцеловав его и тут же принявшись за стрипню. На Мику Алексея защемило сердце. «Гореть мне в аду синим пламенем», — подумалось горько и отчужденно. И тут же пришла спасительная мыслишка. «Нет, он, конечно же, не бросит ее, устроится на западе, а через некоторое время и она приедет к нему». «Черт! Ну, скотина!» Донесся с кухни знакомый грозный рык и зашлепали по коридору, приближаясь Женины шаги. «Какого хрена ты влез в банку с медом? Попробовал, а что?» «Я тебе эту банку покупала, Я матери ее покупала. Что изменилось от какой-то там ложки? Вот эту ложку засунь себе!» Трепетов внезапно для себя рассмеялся. «И он еще ржет, сволочь!» «Дорогая, — сказал он, — я искренне прошу у тебя прощения, и не только за мед. Прощение можешь засунуть туда же!» Чтобы не подлить масла в огонь, каким-либо неосторожным словом Трепетов отправился прогуляться на улицу, заодно решив купить сигарет в одном из коммерческих ларьков, обступивших станцию метро. В такой час еще несколько лет назад здесь, на асфальтовой пустоши, можно было лишь встретить редких прохожих. Ныне же кипела активная ночная жизнь, связанная с торговлей, ночным извозом, прочими услугами и предложениями. Всюду проглядывал народившийся российский капитализм, убогенький, скособоченный, чья явная недоделанность виделась трепетово постепенно, переходящий в долгострой, отвечающий лучшим традициям поры развитого бетонного социализма. И неужели он будет скучать по этой заплеванной жизни в столице некой территории, Хотя, говорят, русскому человеку труднее всего уезжать оттуда, где жить невозможно. Ему, Трепетову, придется проверить правильность такого парадоксального утверждения. Россия получила в 1992-1993 годах коэффициент жизнестойкости в 1,4 балла. Согласно критериям и разъяснениям ЮНЕСКО-ВОЗ, балл ниже 1,4 указывает на то, что любая помощь таким странам бессмысленна. Нация с таким коэффициентом жизнестойкости уже не имеет внутренних источников поступательного развития и иммунитета. Ее удел – медленная деградация. ЮНЕСКО-ВОЗ Ричард Валленберг В Москву самолет из Парижа прилетел ночью. На ее переломе к тускленькому декабрьскому рассвету, но, ну, несмотря на ранний час, Ричарда встречали бодрые, без тени сна в глазах молодые люди, посодействовавшие ему без хлопот миновать таможенный и пограничный контроль. Закашлявшись от едкого угара солярки, которые коптили громоздкие автобусы, скучившиеся под козырьком терминала, он нырнул в просторный салон машины местной, очевидно, марки, что тут же покатило в сырую темень неизвестности. Один из его энергичных сопровождающих комментировал этапы, пролетавшие в оконце дороги, «Дескать, мы на шоссе, что ведет в центр города», «А вот и сам центр. Справа Кремль. Там вы обязательно побываете. Тот серый уродливый дом — обитель сталинского правительства. А в пяти минутах от него место вашего сегодняшнего ночлега». Квартира была просторной, с высокими потолками, вполне приличной мебелью. Она даже отличалась известным уютом и ухоженностью. Но, отмечая многоопытным взором деталей, Ричард понимал, он находится в помещении, предназначенном для конспиративных контактов. И впечатление обжитости идет от выверенных элементов антуража, создающих определенную атмосферу, необходимую именно для сторонних посетителей. Впрочем, никакого дела до этой квартиры с ее прошлым, настоящим и будущим ему не было. Им владело единственное желание – побыстрее уснуть после трех суток бодрствования на путанном пути сюда, в Россию, если не считать нескольких часов смутной дремы в кресле авиалайнера. Один из сопровождающих сообщил, что в холодильнике гость найдет сыр, масло, яйца и ветчину, кофе, чай, сахар и конфеты на кухонной полке, чистое постельное и нижнее белье в тумбочке. Если мистер не против, то входная железная дверь в течение ночи будет заперта, тем более, что причин для променада в данное время суток и в данной ситуации не существует. Телефоном просьба не пользоваться, однако в случае чрезвычайной необходимости можно позвонить вот по этому номеру. Номер был тут же начертан на бумажной салфетке и сопровожден следующим паролем. Говорит «тридцатый». Зачем-то, осмотрев напоследок в ванную комнату и туалет, видимо, в поисках затаившегося там возможного злоумышленника, офицеры поочередно пожали Ричарду руку и скрылись за входной дверью, долго скрежетавшей запираемыми сейфовыми замками. Затем навалилась оглушающая монотонная тишина. Ричард присел в глубокое плюшевое кресло, смежив набрякшие от бессонницы веки, а когда открыл глаза, в комнате уже царил давний солнечный свет, из прихожей доносились какие-то приглушенные голоса, и, чертыхнувшись с внезапного просонья, Ричард подскочил к выключателю, погасив горевшую с прошедшей ночи люстру, боковым зрением отмечая, как в комнату входит двое незнакомцев». Один, низенький, пожилой, напоминал бухгалтера небольшой фирмы, второй же лет сорока пяти, сутулый, с вытянутой вперед шеей, в очках, нес на себе печать некой наукообразности, оба в серых невзрачного покроя костюмчиках. У входной двери в темноте прихожей неясно маячил еще чей-то силуэт, и, приглядевшись, Ричард опознал в нем личность одного из вчерашних сопровождающих. Этот парень своим присутствием, похоже, ничего принципиального не решал, и внимание Валенберга сосредоточилось на первой парочке, которая, вероятно, и определит все то, что с ним случится на протяжении, по крайней мере, ближайшей недели. Пожилой, как прикинул Ричард, занимал должность заместителя директора разведывательного ведомства, а Сутулы, по всей видимости, в чине своем был не ниже начальника одного из отделов, генерал и полковник. Тот же, что в коридоре капитан-максимум-майор. Последовали представления, имена... Отчество Ричард пропустил мимо ушей из-за мутного еще после внезапного пробуждения восприятия действительности, да и не так уж ему были важны эти имена, тем более в правдивости их имелись причину усомниться. Прошу прощения одну минуту. Он вышел в ванную, наскоро сполоснул холодной водой лицо, пригладил волосы и вернулся обратно к посетителям, а вернее к хозяевам, расположившимся в креслах у журнального столика. «Завтракали?» — спросил Сутулый без интереса. «Еще нет», — признался Ричард с обескураживающей улыбкой. «Ничего, сейчас организуем». Сутулый пошел на кухню, где уже скрылся капитан и, видимо, дав... Соответствующее наставление снова устроился в кресле Ну что же, неторопливо, с добродушной интонацией в голосе Начал генерал, поглаживая полноватой старческой рукой седые виски По-русски вы понимаете, так что изберем для беседы Пожалуйста, покладисто заметил Ричард Вот и хорошо, как долетели Прекрасно Ваши люди во Франции обеспечили все наилучшим образом, я им очень признателен. Пролог, как водится, состоял из чепухи, но со светской частью беседы, касающейся вопросов погоды в различных частях света, покончили быстро. Далее же пошла часть конкретная, и доброжелательность, лучившуюся в глазах генерала, Покрыло поволоко отчужденные сосредоточенности А сутулый, словно иглой уколотый, подобрался Неестественно, прямо держа голову с прилизанной прической И, стреляя глазами то на Ричарда, то на начальство Достал блокнот со вторучкой, разместив его на костистом колене Поставленный на тумбочку возле кровати диктофон Медленно вращал компактную магнитную ленту «Главный вопрос ждать себя долго не заставил. Насколько я в курсе, вы бесповоротно убеждены в своем провале», — буркнул генерал, насупившись. «Да. Я хотел бы услышать обоснование». Ключевой момент беседы. Рассказывать правду тем самым, подставляя Алана как кандидата на возможную теоретическую вербовку, Ричард не мог. Во-первых, тот спас ему жизнь, а во-вторых, делать русским какие-либо подарки в планы его не входило. «Я обнаружил за собой слежку в Тунисе после встречи со связником», — заявил он. «Затем световод у себя в квартире, клоп в салоне автомобиля». «Ну, этому могут быть иные объяснения», — вклинился в разговор с Утулой. «Да», — сказал Ричард, — «вы правы. В Тунисе за мной следила местная контрразведка. Спецтехнику мне воткнули в профилактических целях. Можно рассуждать и так. Однако существуют и некоторые дополнительные подробности». Картина провала, нарисованная им, отличалась удручающе-безжалостной логикой и, отслеживая реакцию собеседников, Он понял, что приводимые доводы восприняты ими с однозначным согласием. «Грустно, грустно», — молвил генерал, как бы подводя итог к монологу Ричарда. «Однако», — щелкнул он пальцем, — «ясно главное», — и замолчал. Молчал и Валенберг. Генералу пришлось продолжить. «Причина провала». На слово «причина» пришлось ударением. «А сами вы что думаете по данному поводу?» — спросил Ричард. «Мы? А что мы?» — сказал генерал. «Наша точка зрения в немалой мере зависит от вашего личного мнения». «Ох, Ильиис!» — подумалось Ричарду. «Ну, — сказал он, — выбор тут, как понимаете, небольшой. Или я сам где-то прокололся, или прокололи меня». «Я категорически склонен к последней версии, пусть она и попахивает самооправданием». «То есть сигнал поступил с нашей территории», — мягко уточнил сутулый. «Убежден», — сказал Ричард. В это время капитан-майор внес в комнату поднос. На подносе дымились тарелки с яичницей, посыпанной мелко нарезанным зеленым луком, и чашки с крепко заваренным чаем». В течение минуты, покуда сервировался стол, разговор не возобновлялся. Наконец, младший офицер отправился обратно на кухню. «Убеждены», — повторил генерал, — косо на яичницу, взирая. «Почему?» «Я уже проработал предварительный график всех эпизодов работы», — ответил Ричард. «С точной привязкой по времени». Думаю, позднее мы уточним с вашими аналитиками. Однако итог будет тот же уверен. Провал носил характер внезапный и лавинообразный. Аргументы же в пользу каких-либо оперативных подступов или режимной профилактики, давшие неожиданные плоды, приемлемы лишь для того, кто в подобной версии заинтересован. Здесь налицо целеустремленная работа согласно точной оперативной информации». Но учтите, что круг людей, — начал генерал, — однако Ричард его перебил, знавших меня чрезвычайно узок, не так ли? Браво! Но так же, как и я, так и вы в курсе о многих и многих арестах сверхзасекреченных агентов, произошедших благодаря наводке, идущей с самого верха. И меня, например, абсолютно не удовлетворяют такие объяснения провалов, как жизнь непосредством... Наличные деньги неясного происхождения и прочая чепуха, предназначенные для прессы и обывателя, что в конечном итоге одно и то же.